Глава десятая. Наполеон. В Ревели корсиканцы впервые увидели снег, настоящий снег, не тот, что во время плавания падал на палубу в перемешку с водой и замерзал ледышками на такелаже, а кристально белый, лежащий огромным пушистым покрывалом везде, где только можно. Дети были в полном восторге, в деньгах мастеснены не были. Поэтому, в очередной раз утеплившись, только в этот раз уже в настоящую зимнюю меховую одежду, быстро наняли две дюжины саней и две утепленных кибитки на санном ходу, заплатили таможенную пошлину, погрузились и направились в столицу. На этом этапе путешествия не предполагалось наличие разбойников, ураганов, акул, тиранозавров, ядовитых пчел-переростков, зыбучих песков и прочих опасностей, делающих путешествие незабываемым, а иногда очень коротким. Караван потихоньку катил под полезвон бубенцов по широкой накатанной дороге, а мы сидели и смотрели на заиндевевшие оконца на двери кибитки. Вспомнив, что так и не разобрался, почему у и англичан одинаковые флаги, я решил скоротать время. Антония, скажи, а почему гонуэсские корабли ходят под английскими флагами?» Антонио чуть не лопнул от негодования, возмущенный моими словами. — Нет, Иван Николаевич, это на английских кораблях гануэские флаги. Это знамя святого Георгия, покровителя Генуи, — начал лигбес Антонио, который является флагом Генуи уже больше восьмисот лет. А в 1190 году, собираясь в крестовый поход, король Англии Ричард Львиное Сердце попросил это знамя в аренду. Генуя в это время была символом военно-морской мощи, и корабли под этим флагом сразу оказывались под защитой. Был заключен договор аренды, и Англия обязалась платить за использование этого флага на своих кораблях. Но десять лет назад, видимо, пользуясь упадком республики, прекратила платежи и сделала его своим государственным флагом. «Нет, ну ты погляди, вот ведь крысы», — понял я негодование Антонио. Мало того, что все их богатство награблено со всего мира, так они даже флаг чужой присвоили себе, суки. Погода благоприятствовала, температура на мой вкус была оптимальная, градусов 5-7 мороза, и слякоть и ни дубак, и мы через трое суток, дав играться на остановках в снежки и просто по валяшке в снегу, прибыли вечером в столицу. На календаре было 25 января 1770 года. Оставив груз на ответственное хранение на постоялом дворе, на окраине Питера и отпустив караван обратно, мы направились в особняк Потемкину. Подойдя к крыльцу, освещенному масляным фонарем, я постучал в дверь, из-за которой спустя некоторое время послышалось ворчание Антипа, универсального солдата, выполнявшего у Потемкина множество функций. Потемкин, как я понял в прошлый раз, вообще по здешним меркам обходился минимумом слуг. Несколько горничных, кухарка Варвара с двумя помощницами, Антип, да и стопник Герасим со своим сыном. — Кого там нелегкая принесла? Его сиятельство никого ждать не изволят, — донеслось из-за двери. В эту эпоху ходить в гости без приглашения, да еще в позднее время, было не принято. — Гости из Стамбула, отворяй, Антип! — крикнул я. — Какой такой Стамбул? Не было, говорю, указаний, — продолжилось ворчание за дверью. — Ладно, Антип, граф Крымский из Туреччины прибыл. Отворяй ворота, — решил я закончить шутку. — Ваше сиятельство! — загрохотал Антип запорами. — А я чую голос знакомый, да никак в толк не возьму. Какой Стамбул-Мамбул? Вы и вправду у турка в полоне были. Да какой полон, Антип? Приглашали погостить у турецкого султана, птиц диковиных посмотреть, чаю попить с восточными сладостями. «Пахлава, щербет там всякий, а я сладкого не люблю, поэтому решил долго не задерживаться». Прошли мы в парадную. «Григорий Александрович дома?» — повернулся я к Антипу. «Его сиятельство изволит быть позже, убыли на бал княгине Юсуповой», — ответил Антип, закрывая дверь за Антонио. В этот момент Мария вскрикнула и начала падать, согнувшись в приступе боли. «Неужели началось? Повезло, что не в дороге». Все же она сильно рисковала, отправившись в такое сумасшедшее путешествие. «Антонио!» — крикнул я по-английски, одновременно подхватывая Марию. «Спроси у нее, воды отошли?» Но подтверждение от Антонио мне не понадобилось. Юбка была влажной, и, посмотрев на Антипа, я кивнул головой на Марию и спросил. «Однако рожать собралась барышня. Повитуха есть поблизости?» Антип абсолютно спокойно. «Будь-то у него в парадной роды каждую пятницу происходит, ответил, «Не извольте беспокоиться, ваше сиятельство, несите барышню на второй этаж, я сейчас в авару кликну, Она зараз с роды примет, чай не впервой». В это время Мария вцепилась мне в плечо и начала что-то быстро говорить. Не понимая ни слова и приговаривая успокаивающие слова, я донес ее до кровати в комнате, в которой жил в прошлый приезд, и аккуратно положил. «Антония, что она там говорила?» Повернулся я к шедшему за мной корсиканцу. Она подтвердила, что воды отошли, и просила позаботиться о ее детях. С печальной миной на лице сообщил Антония. «Скажи ей, чтобы выбросила из головы всякую дурь, она еще у тебя в гостях в Крыму не побывала. И сам давай не кисни, все будет хорошо», приободрил я Антония. В это время в дверях появилась Варвара с помощницей с тазом горячей воды, и кучей полотенец и деловито прошла к постели. «Варвара, она иностранка, русского не знает», показал я на Марию пальцем. «Поэтому нам придется остаться здесь и переводить разговор. Мы вон туда сядем», показал я на изголовье кровати. Варвара махнула рукой, мол, делайте как хотите, и занялась своим делом. Мы взяли стулья и сели с двух сторон у изголовья, а Мария протянула к нам руки. Оказавшись временно не Так как Мария и Варвара прекрасно понимали друг друга без слов, мой мозг тоже начал выдавать закидоны, типа «а если?», «а что делать?» и так далее. Стряхнув головой и прогнав дурные мысли, я, прикрыв глаза, стал бормотать Марии всякую приятную чепуху и, к своему удивлению, сам быстро успокоился. Дальше женский коллектив сработал как по нотам и минут через тридцать раздался шлепок, а следом пронзительный детский крик. Получилось, слава богу. Мария занялась новорожденным, а мы, убедившись в ее хорошем самочувствии, вышли с Антониевой из комнаты. — Прими поздравление, Антония, у тебя еще один племянник — Наполеон Бонапарте. Крепко пожал я руку Антонио, светящемуся от счастья. В этот момент в коридоре появился Потемкин и с распахнутыми объятиями бросился на меня. — Иван, как же я рад тебя видеть! обхватив меня своими ручищами, прокричал в ухо шалевший Потемкин. — Григорий, раздавишь! Чуть не потеряв от боли сознание, вскрикнул я, хотя последние дни практически не вспоминал о ранениях и чувствовал себя прекрасно, даже Марию подхватил без проблем. Потемкин, поняв, что что-то не так, заволновался и отпустил меня. Не как турки поранили. Я ведь спать не могу, все думая, что оставил тебя там одного и понимая, что дело надо было сделать а не могу себе простить. Прости меня, Иван, если сможешь. Прощать тебя не за что, Григорий. Мы люди государевы, нам в первую очередь о деле думать надобно. А со мной уже все в порядке. Пираты пулей зацепили немного. Зато на мир посмотрел, друзей нашел. Показал я рукой на Антоня. Мы тут похозяйничали немного. Там в комнате сестра Антония только что мальчика родила. Ну что за человек? Без фейерверка никак не можешь. Улыбаясь, покачал головой Потемкин. — А где мои бойцы? — сразу уточнил я. — Они собирались турецкий лагерь уничтожить. Как узнали, что тебя турки в полон взяли, на силу отговорил. Михаил Михайлович с казаками в Бахмут отбыл, а Ростислав Альбертович со мной в столицу приехал. Я у государыни спросил ему разрешение на работу в архивах Академии наук. Так он там и живет, в комнате смотрителя. Говорит, что жалко время тратить на дорогу обрадовал меня Потемкин. Разместив гостей по комнатам, накормив всех и уложив детей спать, мы с Потемкиным пошли к нему в кабинет. «Пока все не расскажешь, спать не отпущу», сказал Потемкин, разливая в бокалы испанский херес из обширных запасов Дон Кихота, который я прихватил с Авроры. Пригубив напиток, я приступил к рассказу о своих похождениях, занявшего у меня с учетом вопросов Потемкина больше часа. В ходе рассказа я не стал концентрироваться на фамилии Бонапарте, оставив это на сладкое, и дойдя до момента нашего появления в доме и дождавшись от Потемкина фразы «Удивительное путешествие», я снова раззадорил его. Только это не самое интересное, Григорий. Знаешь, кто этот мальчик, что родился сегодня в твоем доме? Кто? Чуть не поперхнулся Хересом Потемкин. Император Франции Наполеон I — Покоритель Европы, человек, дошедший с великой армией до Москвы и сжегший ее, посмотрел я на потерявшего дар речи Потемкина. После моего признания пришлось потратить еще полчаса, чтобы предъявить мои аргументы, позволившие считать, что это именно он, и вкратце рассказать историю Наполеона, наполеоновские войны, поход на Восток, Бородино, взятие русскими войсками Парижа и так далее. По окончании моего рассказа Потемкин налил полный бокал Хереса, замахнул его, как воду, посмотрел на меня и сказал, «Иван, прошу, на сегодня сюрпризов хватит. Ложись спать, завтра ж в зимний». Интерлюдия Академии наук Но прежде чем мы отправимся с викингом в зимний дворец, вернемся снова немного назад в канун Нового года. Получив от Потемкина пропуск в архив Академии наук, гном, он же Корнет Чернов Ростислав Альбертович, не теряя времени, направился по назначению. Академия размещалась в специально построенном для него при Петре Первом здании на стрелке Васильевского острова, палатах Санкт-Петербургской Академии наук, библиотеке и кунсткамеры. Музейные коллекции занимали восточное крыло здания, В средней части размещался анатомический театр, академии наук выделили западное крыло, а в башне оборудовали обсерваторию. Местный смотритель, увидев высочайшую резолюцию на грамоте, без разговоров провел гнома в архив, представлявший собой типичное библиотечное помещение, за одним только исключением: на стеллажах, совместно с книгами и документами в папках, размещались модели различных устройств, узлов, агрегатов и даже макеты зданий и участков местности. Найдя несколько каталожных книг, гном попытался было поработать с ними, но почерк человека, заполнявшего книги, был совершенно нечитабельным. Смотритель на его вопрос по поводу человека, отвечающего за архив, ответил, что последние тридцать с лишним лет за архивом смотрел Иван Дмитриевич Мурашов. Но он приставился месяц назад, а и на его место еще никого не взяли, а кроме Ивана Дмитриевича никто про архив ничего не знает. Засада. Ладно, подумал гном, тогда пойдем другим путем. И принялся осматривать стеллажи и составлять примерную постеллажную опись, чтобы понять закономерность размещения на них содержимого. День пролетел незаметно, а результата еще не было. И когда смотритель пришел предупредить о закрытии здания, гном за небольшую мзду договорился с ним о ночной работе. В помещении архива была небольшая комнатка с кушеткой, столом и другими необходимыми вещами, в которой, по словам смотрителя, и жил прежний архивариус, где можно было отдохнуть и перекусить. Смотритель запер его снаружи и пошел к себе, а гном проработал почти до утра. Прикорнув пару часов, гном вернулся в особняк Потемкина, предупредил его что поживет пока в архиве, чтобы не терять время на перемещение, взял запас продуктов на кухне и комплект постельного белья и отправился обратно. Через три дня напряженной работы гном, покрытый тремя слоями пыли и перемазанный с непривычки чернилами с головы до ног, устало откинулся на стуле и облегченно вздохнул. Разобрался. Алгоритм хранения экспонатов оказался многослойным, Все содержимое было разделено на большие группы хранения, относящиеся к годам правления российских императоров. Этот подход и запутал поначалу Гнома. Историей он интересовался только в разрезе технических изобретений, и кроме Петра I и Екатерины II, больше никого из российских императоров XVIII века он не знал. Поэтому, перечитав множество резолюций на документах, Гном немного охренел. Оказывается, еще были Екатерина I, Петр II, Екатерина Ивановна, Иван VI, Елизавета Петровна и Петр III. Правда, большинство из них, за исключением Анны Иоанновны и Елизаветы Петровны, судя по сохранившемуся наследию, вернее по его почти полному отсутствию, оказались на российском троне случайными пассажирами. Разобраться дальше было делом техники. Раскладка по наукам которых в то время было не очень много, и годам издания или изготовления, а также самая интересная кучка, разная, в которой были собраны в основном макеты и даже реальные образцы различных механических штуковин. Как они и планировали с Викингом, прежде всего он искал работы по изысканию полезных ископаемых вообще и в районе Донбасса в частности. Начал, естественно, с эпохи Петра I, который, собственно, и основал Академию наук. Самым первым документом, по интересующей гнома теме, был высочайший указ от 1722 года о создании бергмануфактур коллегии, ведавшей горной промышленностью и в том числе горным делом. Так называли геологию, но он, к сожалению, практической ценности не имел. Перелопатив еще пару полок, гном наконец нашел то, что нужно. Указы Петра, датированные 1723 годом о приискании на Дону и в Воронежской губернии каменного уголья и руд, об учинении поиска серной руды и каменного уголья в окрестностях Днепра. прям то, что доктор прописал. Но дальше стало еще интереснее. Оказалось, что еще при Петре в окрестностях Бахмута, Лесей Балки и других местах Донбасса были обнаружены залежи каменного угля, а также железных и серных руд. И даже была начата их добыча. Как же так? Гном ведь специально интересовался у бахмутских кузнецов вопросом использования каменного угля и выяснил, что никто каменным углем не пользуется. Да и его добычи в тех местах сохранились только при дании старины глубокой. Прискорбно, что со смерти императора-строителя большинство его достижений оказались поставлены на паузу. Что ж, тем лучше для нас, подумал гном, будем практически первооткрывателями, пусть и по второму разу. Пройдясь по горному делу, гном на второй неделе работы вернулся к архиву Петра I и погрузился в раздел механика и наткнулся на архив А. К. Нартова, именно его немного ни немало, «Царевым токарем. Подумав, что заслужить такое титулование у Петра, который сам был мастером на все руки, мог только весьма неординарный человек, гном погрузился в его архив с головой и почти сразу обнаружил упоминание от 1717 года о токарно-копировальном станке с механизированным суппортом. Гном, будучи истинным представителем 21 века, предпочитал для своих работ использовать обрабатывающие центры и 3D-принтеры, которых в лабораториях Бауманки было в достатке. Но общее понимание об устройстве обычного токарного станка имел. Так вот, увиденная им на чертежах схема обычного токарно-винторезного станка сохранилось спустя три столетия практически без изменений. Вот это номер. Он ведь точно знал, что первый токарный станок с автоматическим суппортом запатентовал в конце XVIII века англичанин Моцли. Подставив себе огромную зарубку в памяти о необходимости обговорить с викингом вопрос о создании патентного бюро, он вдруг услыхал за спиной шаги. «Весьма познавательно». «Первый раз вижу гусара, интересующегося архивом Академии наук. Господин Корнет, вы, случайно, не перепутали библиотеку с конюшней?» — раздался сочный грудной голос. Повернувшись, гном увидел перед собой человека лет сорока с окладистой бородой, в длиннополом кафтане и высоких сапогах, в чуть прищуренных глазах которого играли бесята. Гному, уже привыкшему в Петербурге к расшитым мундирам западного покроя, Вид этот человека показался скопированным из времен Ивана Грозного. — Если вы хотели меня оскорбить, то зря стараетесь, господин неизвестно кто. Хороший гусар должен и в библиотеках, и в конюшнях понятия иметь. А вы, наверное, разносчик еды? Я тут недавно просил местного смотрителя заказать мне пирогов в лавке. — Почем нынче с мясом? — ответил ему гном в похожей манере. Мужчина на слова гнома заразительно рассмеялся. Уели. Прошу меня простить, господин Карнет. Я и богу не смог удержаться. Кулибин Иван Петрович, управляющий механической мастерской Академии наук, представился борода. Чернов, Ростислав Анатольевич, карнет Бахмутского гусарского полка, ответил гном, стараясь удержать челюсть от падения на пол. Вот эта встреча. Это ведь сам Кулибин, именно лицательный знакомый любому человеку в России. — Чем интересуетесь, Ростислав Анатольевич? — обвел Кулибин рукой стеллажи. — Да всем понемногу. Мой командир, полковник граф Крымский, собирается на юге мануфактурное дело организовать. Вот соизволение государыни-императрицы ищу сведения об изыскании их каменного угля. — ответил гном и перевел тему разговора. — А вы, Иван Петрович, про паровую машину Ивана Ивановича Ползунова слыхали? — Конечно, слыхал. В кунсткамере модель имеется. Жаль, сам господин Ползунов не дожил. А здесь в архиве описаний должно быть. Вы, стало быть, интерес имеете к всей машине? Спросил Кулибин. Хотелось бы глянуть. Эта машина должна себя хорошо показать в мануфактурном деле. Говорят, англичане уже применяют такие машины. Гному приходилось тщательно выбирать слова, чтобы не показаться слишком многознающим для молодого гусара. С теоретической стороны вопроса, Схема машины Ползунова гному была без надобности. Как и любой инженер, схему парового двигателя он себе прекрасно представлял. Проблема состояла в уровне развития станочного парка и конструкционных материалов. Ядерный реактор тоже паровая машина, только на специфическом топливе, а попробуй, сделай. Поэтому гном хотел посмотреть, чем пользовался Ползунов. Посмотрев описание и схему, приложенной к нему, гном немного расстроился. Понять, что за материалы использовал ползунов, за исключением кирпичей для котла, было невозможно. Ладно, сами разберемся. Подумал он и решил подкинуть кулибину задачку. Не все же ему одному перепридумывать. Нужно привлекать местные кадры. Хорошие машины, только великовато. А вот если взять котел с водой из металла, в него вставить другой и в нем огонь разводить, получится уменьшить размер. Начал гном рассуждать и набрасывать схему котла и привода, а с этой стороны поршня сделать вот такое колесо. Нарисовав кривошип, гном посмотрел на внимательно изучающего схему Кулибина. Зацепило. А это колесо соединить с валом и двумя мельничными колесами, как на водяных мельницах, — продолжил гном. Только не вода колеса будет крутить, а наоборот. И всю эту инженерию на корабле поставить там места много. И будет корабль сам по себе плавать, независимо от течения и ветра. Как вам мысль, Иван Петрович? Блестяще. Я о подобном корабле давно думаю, думаю Я ведь на «Волге» вырос. Насмотрелся на тяжкий труд бурлаков. Возбужденно говорил Кулибин, потирая руки. Завтра же начну работу над схемой и моделью, а вам надо бы найти в инженерию, Ростислав Альбертович. У вас определенно есть способности, могу похлопотать. Благодарю, Иван Петрович, кивнул гном. Этим я и буду заниматься. Планы у графа Крымского обширные. Наведывайтесь в гости через пару лет. Думаю, будет чем похвастать. Благодарствую, Ростислав Альбертович, и за приглашение, и за идею. Рад был знакомству. Захаживайте в мастерскую ко мне. Как будет время, поклонился Кулибин. Попрощавшись с Кулибиным, гном засел за чертеж токарного станка с паровым приводом. Это был ключ для всей дальнейшей работы.